Дело двенадцатое. Капкан на любовника. Первый рабочий день после импровизированного отпуска выдался бурным. В кабинет влетел орк, бешено вращая глазами, и завопил. «Смыть позор!» Я чуть пригнулась от звуковой волны, а Летиция материализовалась перед ним, скрестила руки на груди и неодобрительно покачала головой. «Юноша, где ваши манеры?» Орк выторщил глаза и пригладил уже заметную плешь. Непочтенный старец, разумеется, но юнцом он был много лет назад. «Боги да обрушат кару на голову нечестивых!» Вновь завел свою волынку Орк, правда, чуть потише. «Женщина, ты мне поможешь?» Спорить с женщиной я не стала, не мужчина же. И ласково пообещала. «Воздам и покараю». «За соответствующее вознаграждение, разумеется». «Заплачу сколько надо», — кивнул он. «А что делать, если небеса остались глухи? После Рагнарёка боги почти перестали вмешиваться в дела смертных. Некоторые даже считают, что они впали в спячку». «Слушаю вас», — вздохнула я. «Что у вас стряслось?» Он молча выложил передо мной постановление о привлечении в качестве обвиняемого по делу о разбое. «Они пришли на рассвете», заговорил орк торжественно. «Ни ордера, ни понятых». Я только хмыкнула. Судим господин Дабрурик был неоднократно, а такие господа уголовный процесс знают получше меня. Однако ему это не помогло. Его взяли под белые, точнее, зеленые рученьки, стукнули пару раз лицом о стенку, да и затолкали в полицейскую машину. Задержание прошло без сучка и задоринки, а также без глупостей вроде протокола задержания, так что приободрившиеся полицейские не стали терять времени даром. Решили они, что дважды ездить в далекое село им лень, времени вагон. В общем, заодно провели и обыск, изъяв из дома Дабру Рига, его мобильный, небольшую сумму денег, а также мамины золотые колечки и сережки. Полицейские наши питают неизъяснимое отвращение к формальностям, так что и здесь обошлись без санкций и понятых. К чести службы охраны правопорядка ценности не пропали где-то по дороге, а были переданы следователю. Да, Брюрик, не будь дурак, немедленно настрочил жалобу что обыск был произведен без соблюдения требований Уголовно-процессуального кодекса. Но бравая полиция не растерялась. Ответ за подписью начальника следствия лежал передо мной. Дескать, ни-ни, как можно, никто никакого обыска не проводил, а изъятые ценности находились на самом задержанном. «Я!» — орк ткнул себя в грудь мясистым, поросшим густой шерстью пальцем. «В колечках и сережках? Для правоверного орка это и впрямь было оскорбление, смываемое только кровью. «Успокойтесь», — посоветовала я хладнокровно. «Давайте я напишу вам жалобу в прокуратуру. Вы же принесите мне справку от врача, что уши у вас не проколоты. Заключение ювелира о размере колец, которые налезли бы на ваши пальцы, тоже было бы кстати». «А без этого никак?» Орк почесал в затылке. «Может, я судье лично покажусь?» «Увы», — развела руками я. «Без бумажки ты букашка. Знаете такое?» Я улучила свободную минутку и отправила сообщение Артему. «Удачного дня, Тём! Целую, Анна!» Едва ли он скоро это прочитает. Ради отпуска со мной Артёму пришлось свернуть горы, и это почти не преувеличение. Так что работа ждала его с распростертыми объятиями и скальпелем на перевес или чем то орудуют кардиохирурги. Вопреки моим ожиданиям телефон почти сразу пискнул. И тебе, люблю тебя, Тёма. И почти сразу еще одно. Это Наташа, медсестра. Доктор Медведев оперирует, но сказал сразу передавать ваше сообщение. Я умиленно заулыбалась. «Кажется, я становлюсь сентиментально. Летиция оторвалась от кипа бумаг и подозрительно прищурилась. «Так, так, так!» Она облетела вокруг меня. «Не поделитесь, чему вы так улыбаетесь? Неужели из-за того прокурорского типа? Как там его?» Я спрятала телефон в ящик стола и пожала плечами. «Виноградов? Нет, не из-за него». «Ну же!» — взвелась Летица и наставила на меня Ларнет. «Рассказывайте, или я от любопытства на эктоплазму и зайду». «Страшная угроза», — рассмеялась я и подняла руки. «Хорошо, хорошо. Я провела отпуск на море с Артемом Медведевым. Он кардиохирург и мой давний друг». «Уже не только друг, надеюсь», — задрала брови она. «Это ведь он защитил вас от тех хулиганов и помог с делом о драпе» и столько раз встречал с работы. Таких мужчин упускать нельзя. Быть может, вам нужна помощь, хотя бы советом. На мгновение я представила призрачную даму с гарпуном или, скорее, с очком, перевес. «Летиция!» — простонала я и приложила руки к щекам. «Уймитесь!» «Да, мы с Тёмой теперь вместе и...» Дверь распахнулась без стука, заставив призрачную даму рефлекторно отпрянуть в стену. «Вроде ж не пил», — пробормотал стоящий на пороге моряк и сдвинул фуражку на затылок. Призрачная дама чуть склонила голову и представилась с достоинством. «Летиция Ларсон, секретарь юридической консультации. И я действительно призрак? Что вы хотели?» «Эм...» — моряк облизнул губы, махнул рукой и сознался. Я сейчас хоть к самому Локи пойду, только бы помог. Локи. В германо-скандинавской мифологии бог плутовства и обмана. Присаживайтесь, вмешалась я, проходя на свое рабочее место. Слушаю вас. Моряк снял фуражку и пристроил на стуле рядом. Видный мужчина лет сорока, и белая форма очень ему к лицу, хоть и до нельзя непрактично в нашем климате. Впрочем, судя по загару, не так-то он много времени проводит в наших широтах. «Я капитан Климов», — пробасил моряк решительно. «Подолгу в рейсах, все такое. В прошлом месяце вернулся, а соседка меня за рукав поймала. Видела, мол, какого-то типа, который из окна моей жены вылазил». «И что вы предприняли?» поинтересовалась я осторожно. «Моряки — народ простой». Нравы у них безыскусные. Вряд ли капитан попросту подал на развод. «Ну!» — он отвел взгляд, подтвердив мои подозрения, и неловко поерзал. «Короче, капкан я поставил. На любовника!» Я потёрла лоб и повторила. «Капкан на любовника?» «Ну да», — пожал широкими плечами капитан, кажется, не усматривая в этом ничего такого. «За подоконником!» Там же второй этаж, а бы кто через окна не лазит. Но кто-то все таки влез, догадалась я. Сильно покалечился. Моряк печально кивнул. Ногу сломал и сам побился. И ладно бы, любовник. А кто? Искренне заинтересовалась я. Вряд ли в окно на втором этаже полез случайный прохожий. Кстати, у вас частный дом, я правильно поняла? Он самый. Двухэтажный с гаражом. Вот в гараж-то этот тип и упал. Крышу проломил, расшибся. Только это точно не любовник. Я, когда домой вернулся, сразу проверил. Ловушка не срабатывала. А потом мы с Хильдочкой на выходные уехали. Домой вернулись, а там полиция. Капитан вздохнул. Я думаю, этот тип воришка. Сам-то он говорит, что котенка полез снимать. Ну да, хмыкнула я. «Очень правдоподобно». Моряк только руками развел. «Теперь я вроде как превысил эти...» «Как их?» «Пределы необходимой обороны», — подсказала я рассеянно. «Погодите, а как он сумел выбраться из капкана, раз упал на крышу гаража?» Капитан вытаращил глаза, крякнул и признался смущенно. «Ну, про капкан это я так, для красного словца. Так-то я сирену поставил». Она как заревела, парнишка тот дернулся, ну и на крышу. Говорят, шум такой был, что соседи из домов повыскакивали. А госпожа Настуларс с нашего забора хлопнулась, копчик ушибла. Забор-то двухметровый. Я фыркнула. «Позвольте угадаю, это она сообщила вам о якобы любовнике?» «Не зря же она торчала на заборе, верно?» Капитан печально кивнул. «Он точно не к Хильдочке приходил. Он же полез, когда я уже из рейса вернулся. И мы с рыбкой моей вообще уехали». «Разумно. Вряд ли любовники, будь они в действительности, не предупреждали друг дружку, дом или муж. Благо, в наше время для этого не надо выставлять в окно горшок с геранью. Достаточно позвонить». Я поспешила его обнадежить. «Не все так плохо». «Думаю, в суде трудно будет доказать ваш умысел на причинение вреда сиреной. Вот если бы это был настоящий капкан. Короче говоря, думаю, дело мы выиграем». Он замотал головой и простонал. «Только не это. Если дело до суда дойдет. Моя Хильдочка же точно про этот капкан узнает». «Скорее всего», — кивнула я. «На предварительном следствии материалы дела не разглашаются». Но на суде может присутствовать кто угодно, и ваша жена, полагая, придет вас поддержать. Капитан схватился за свою фуражку, словно за спасательный круг. Спасите, взмолился он. Делайте, что хотите, только чтобы Хильда не узнала. Она же меня со света живет. Следователь Дагуларс встретил меня как родную, тещу. В духе что, и чаю не попьете? «Опять вы!» — простонал он и схватился за голову. «Скажите, что вы просто проходили мимо, а?» «Вы не рады меня видеть?» — хмыкнула я, присаживаясь напротив. «Тогда вам не повезло. Я именно к вам». «По Климову!» — в догадался он и потёр длинный нос. «Учтите, я не дам вам развалить второе дело». «Дело?» — я подняла брови. «Ваше дело и без меня?» Уж простите, на соплях держится. Следователь насупился. Чего это? Превышение мер необходимой обороны, как оно есть? Потерпевший сломал ногу, когда пытался влезть в дом и что-нибудь украсть, закончила я. Бросьте, вы ведь сами понимаете, что версия котенки не выдерживает никакой критики. И могу поручиться, этот ваш потерпевший уже судим за кражу с проникновением. Кстати, накануне его видела глазастая соседка и наверняка сможет опознать. Видимо, в прошлый раз его спугнули, и он решил попытать счастье снова. Взгляд следователя вильнул, выдавая, что я попала в точку. «Ну и что?» — упрямо заявил Дагуларс. «Пусть даже так. Вред, причиненный жизни и здоровью, несоразмерен вреду причиненному имуществу» тот полицейский, увы, и ах, был совершенно прав. Вопреки тому, что показывают в кино, граждане не вправе стрелять в грабителя, если, конечно, тот первым не схватится за ружье. С точки зрения закона, даже при самообороне нельзя пользоваться оружием, опаснее того, чем угрожают вам. Проще говоря, если у бандита нож, а у вас пистолет, и вы этого бандита застрелите, то пойдете под суд за убийство совершённые при смягчающих вину обстоятельствах, но все же. «Прекрасно!» — согласилась я с улыбкой и предвкушающе потерла руки. «Давненько у меня не было громких дел. Пожалуй, стоит о себе напомнить, как думаете?» Думал следователь исключительно нецензурно. «Подумаешь, громкое дело!» — выдавил он наконец. «Всего-то причинение телесных повреждений средней тяжести. Станет громким». — пообещала я. — Когда я начну обжаловать каждый ваш чих. С привлечением прессы, разумеется. А уж они такой скандал раздуют. Пальчики оближешь. Думаю, до следственного комитета дойдет. «Зачем — Зачем? — звыл несчастный следователь. — Почему бы ему просто не признать вину? Подумаешь, заплатят небольшой штраф. Капитаны дальнего плавания граждане не бедные. Адвокатская тайна. Я не собиралась посвящать его в семейные перипетии капитана. «Послушайте, ну что вы упрямитесь? Из-за дела о проклятии господина Котова не пострадали ни ваша репутация, ни статистика раскрываемости. Давайте сейчас сделаем так же. Сами же понимаете, что по-человечески капитан ни в чем не виноват». Пару мгновений следователь сверлил меня злым взглядом. «Ладно», — сдался он наконец. «Что вы предлагаете?» «Ваш <смех> потерпевший окажется мастером по квартирным сигнализациям. В некотором роде так оно и есть, согласитесь?» «Так вот мастеру оставили ключи, чтобы он установил сигнализацию, пока хозяев нет дома». Он так и сделал. «Да вот беда, увидел на карнизе котенка. Следователь булькнул горлом. Котенка? Ну да». Согласилась я преспокойно. Он ведь уже давал пояснение. Странно будет, если котенок вдруг куда-то испарится, правда? Так вот, котенок мяукал на карнизе. Мастер полез его снимать. Что-то замкнуло и. Сигнализация сработала. Я развела руками. Надо же было придумать Маломальски внятное объяснение, откуда взялась сирена. Следователь подпер щеку кулаком. «Издеваетесь, да?» Мне оставалось лишь плечами пожать. «Почему? У меня и договор есть. Не зря же его быстренько сочиняла в консультации. Осталась только подпись м мастера. Думаю, вы сможете его уговорить». Следователь растер лицо руками и спросил безнадежно. «Думаете, поверят?» «Думаю», — ответила я ему в тон, «что обжаловать это никто не будет». «Для вас это главное, ведь так?» «А для нас, чтобы Хильдочка поверила?» «Версия, в которую должна поверить женщина, не обязательно должна быть технически, юридически и даже физически правдоподобной. Главное — правильная подача. Собери воедино несчастного котенка, сигнализацию. Дорогая, соседи видели, как кто-то вылезал из нашего окна. Вор, конечно». Я решил защитить мою рыбоньку. Добавь парочку комплиментов. И женщина останется в полной уверенности, что мужчина переживала сохранности главного своего сокровища. еще и польщенный себя сочтёт». Телефон зазвонил, когда я вышла из женской консультации. «Алло», — буркнула я, даже не взглянув на номер. «Анна, добрый день». Я присела на перила и прикрыла глаза. В них как будто песка насыпали. «Добрый. Я звоню сказать, что суд вынес приговор», — сообщил он после паузы. «По тому самому делу. Они получили от семи до двенадцати». «Прекрасно». Боюсь, моему голосу недоставало энтузиазма, хотя столь редкая в нашем мире справедливость его заслуживала. «Это все? Боюсь, я занята». «Где ты сейчас? Можно к тебе приехать?» «Вообще-то я думал отпраздновать». «Я возле женской консультации», — призналась я. «И мне, честно говоря, сейчас не до празднования». «Ты беременна?» К его чести Виноградов не спросил от кого. «Ясно ведь, что сам он никак не мог быть отцом». «Наоборот», — сказала я со вздохом. «Мне сказали, что я не смогу иметь детей». Он молчал добрую минуту. «Это точно?» «Ты обращалась к другим врачам. Может, это излечимо?» «А если нет?» — ответила я вопросом на вал его вопросов. «Вдруг я действительно не смогу родить?» «Тогда мы не сможем пожениться», — вздохнул он и закончил почти виновато. «Без детей — это не семья». Я вовсе не собиралась за него замуж, но во рту вдруг стало горько. Мы с Артемом договаривались поужинать вместе, и я не стала переносить встречу. Он заслуживал разговора с глазу на глаз. Я поехала прямиком домой. Ань! встревожился домовой, увидев мое помертвевшее лицо, и засуетился. Что принести? Может, тебе прилечь? Ань, ну что с тобой? Все нормально, сказала ее чужим голосом. Да что-нибудь выпить? А? Домовой быстро закивал и притащил рябину на коньяке. Я залпом опрокинула рюмку и поморщилась. Наверное, теперь она навсегда окажется связана для меня с плохими новостями. Ночь, когда я узнала об измене Шемета. И вот теперь. Артём пришёл подозрительно рано. Ещё даже не стемнело, а ведь в конце ноября сумерки наступают рано. Присел на корточки у дивана, на котором я бездумно валялась и погладил меня по щеке. «Ань, что случилось?» «Тебе Над позвонил, да?» Он кивнул и повторил настойчиво. «Что случилось? Пожалуйста, скажи мне». И я сказала, не глядя на него. «Я не смогу иметь детей». «Ты же не хотела детей!» Кажется, он и впрямь удивился. «Одно дело, когда замуж и детей ты не хочешь» а другое, когда не можешь. Прямо сейчас нет, я дернула плечом. Но когда-нибудь... А теперь у меня этого не будет. Ты теперь меня бросишь, да? Так жалобно вышло, что самой противно. Артём взял меня за плечи и хорошенько встряхнул. «Ань, ну что за ерунда?» сказал он сердито. «Посмотри на меня. Что ты еще выдумала? Ну не можешь ты родить, и ладно». «Ты не хочешь детей?» Артём посмотрел мне в глаза. Лицо у него было сердитое. «Я хочу, чтобы ты была счастлива. Если тебе для этого нужен ребенок, ну, усыновим кого-нибудь. В чем проблема?» Виноградов сказал, что у нас ничего не выйдет, созналась я, помолчав. «Когда узнал?» Не то чтобы я на что-то рассчитывала с ним, но... Артём потянул меня на пол, спеленал ручищами, Прижал к себе. «Ань, я же люблю тебя!» Он надавил пальцем мне на лоб. «А не твою матку!» И я расхохоталась. «Ох уж эти врачи!» Дело закрыто.